В готической оранжереи дворца был накрыт огромный стол, занимавший более двух третей огромного зала. На столе, покрытом роскошным скатертью из ирландской камки, сотканной лучшими ткачихами специально для этого случая, были расставлены серебряные шестисвечники в дорогих вотерфордских вазах. Тонкие кремовые свечи, казалось, только ждали своего часа, чтобы вспыхнуть трепещущими яркими огоньками. Хотя гости должны были собраться к ужину только после полуночи, стол уже был полностью накрыт и сервирован. Сначала шли закуски, в основном рыба и разнообразные дары моря. На огромных серебряных и фарфоровых блюдах красовались креветки, устрицы и мидии. Вокруг стояли вазочки с самыми разными соусами, рыбные блюда подавались холодными. амары и крабы утопали в горячем масляном соусе с пряностями. Огромные блюда с холодной форелью в пряном соусе, горы семги в желе соседствуя с горячей камбалы и подуврске. Фигурно нарезанные огромные кольца лимона украшали каждое рыбное блюдо. Далее следовала разнообразная дичь. Похоже, принц-регент в эту ночь решил поставить рекорд по количеству и разнообразию мясных блюд. Здесь были и перепела, и куропатки, и три больших лебедя. Жареные утки в соусе с вишнями и апельсинами чередовались с голубиными паштетами. Десять огромных фаршированных индеек красовались в окружении тридцати тарелочек с копчеными цыплятами по-итальянски. В самом центре стола возлежал неимоверных размеров жареный кабан. Гордость сегодняшнего стола. Кабан был обложен ломтями говядины и оленины. Тут же лежали зажаренные целиком бараньи ноги и деликатесные копченые окорока в соусе из шампанского, гвоздики и меда. Количество салатов и овощей поражало изобилием были и зеленые бобы, и сельдерей в сухарях с сыром, и цветная капуста, приготовленная тремя различными способами, Зеленый горошек в изысканном масляном соусе, одна из особо модных новинок этого сезона, естественно, не был забыт и картофель, жаренный в различных соусах и даже крошечные хрустящие ломтики. На краю стола громоздились блюда с самым разнообразным хлебом: маленькие белые булки и большие ржаные, покрытые яичной глазурью, полумесяцы, рулеты. Всего не перечислишь. Каждому виду хлеба прилагалась отдельная серебряная блюдечка со сливочным маслом. Даже этот гигантский стол не смог вместить огромного количества блюд, приготовленных для сегодняшнего вечера. Поэтому десерт пришлось поставить на отдельный стол красного дерева. Здесь было поистине королевское изобилие. Вазочки с кофейным, лимонным, апельсиновым, абрикосовым и малиновым суфлем. Тартинки и выпечка, 20 сортов мороженого, фруктовые торты и желе из экзотических фруктов. Не были забыты и сыры, и знаменитые хрустящие крекеры, и, разумеется, фрукты в гигантских вазах. К сегодняшнему ужину, казалось, были доставлены свежайшие плоды со всех концов света. Испанские апельсины, французские вишни, зеленый черный виноград с предгорий Южной Италии, зеленые анжуйские груши, и даже редчайший ананас из далеких южных островов, и, конечно, ранняя английская клубника. Отдельный столик предназначался для напитков. Здесь стояли бутылки с ледяным шампанским, красное и белое сухое вино, порто и мадера. Столики, сервированные серебряными приборами, были расставлены в саду, чтобы разгоряченные танцами и весельем гости могли насладиться душистой вечерней прохладой во время трапезы. Здесь же, в саду должно было состояться довольно нелепое костюмированное представление. Нежная, юная весна изгоняет холодную, жестокую зиму. Это будет не так-то просто сделать, с улыбкой подумала Аманда, если, конечно, весну не возьмется изображать здоровенная леди Джерси, одна из любимец принца Регента. Миледи. Аманда удивленно взглянула на почти на склонившегося лакея. «Его Величество желают видеть вас, леди Данхим. Мне приказано немедленно сопроводить вас». «Боже, неужели принц не вздумал увлечься Мирандой? Что же она ему теперь скажет? Придется все открыть? Надеюсь, что чувство юмора на этот раз не оставит его?» Аманда поднялась и последовала за лакеем. Если у нее и оставались еще какие-то сомнения по поводу намерений принца, они тут же развеялись, когда лакей привел ее в самое глухое место сада. Шум и музыка маскарада доносились откуда-то издалека. Да, вот уж действительно уединенное место. Здесь их никто не увидит и не услышит. Итак, что же все-таки сказать, Принни? Боже, ну и ситуация. Внезапно чья-то рука без бесцеремонно сорвала с нее шляпку, и на голову Аманда обрушилось что-то темное и душное — Ничего не видя, она почувствовала, как чьи-то грубые руки сжали ее и отчаянно закричала, пытаясь сорвать с головы накинутое злоумышленникам тяжелое покрывало. «Проклятье! Она еще и дерется!» — раздался голос над ее головой. «Заткни ей глотку!» «Пусть орет! Здесь ее никто не услышит!» «Правда, князь предупредил, чтобы все было шито-крыто! Сейчас я утихомирю ее!» Аманда бешено забилась в руках похитителей изо всех сил пина их тяжелыми башмаками. Кто-то вскрикнул. Аманда поняла, что удар пришелся кому-то по голени.